Капитан огляделся на лицах окружавших нас бойцов, готовность прийти к нему на помощь явно отсутствовала. Выйти победителем из столкновения, более чем с двумя десятками штрафников, шансов не было никаких. Он нехотя застегнул кобуру «Смотрите, Леонов, это вам даром не пройдет». — На вашем месте, товарищ капитан, я бы тоже пять раз подумал. Вы только что чуть не сорвали важную операцию. Кто бы ни был вашим руководителем, сомневаюсь, что ему удалось бы вас отмазать в этом случае. Так что вы еще мне спасибо скажете. Более не задерживаю вас, товарищ капитан. По моему знаку бойцы раступились, давая ему проход в тыл. Смерив меня напоследок испепеляющим взглядом, Лихов повернулся и зашагал вниз по склону. — Да, старшой, нажил ты себе недоброжелателя. Стоявший рядом Ковальчук смотрел вслед уходящим особистам. — Это же наш особист, я хорошо его помню. Еще после Дота он нас всех о тебе расспрашивал. — А чего ему там-то не понравилось? Нормально же сработали. — А я знаю. В их кухне сам черт ногу сломит. Я недолго размышлял над этим происшествием. Навалившиеся дела снова захватили меня с головой. До самого вечера никто из нас не присел больше отдохнуть ни на минуту. Уже совсем стемнело, когда из тыла с корым маршем подошла еще десятка три пехотинцев под командованием неразговорчивого чернявого старшины. Фамилию я его так и не запомнил. В памяти отложилось только то, что сам он был родом из Сухума, даже название улицы и то было чем-то мне знакомо. Совсем забегавшись, я присел на секунду передохнуть в пулеметном окопе, да там и уснул. Разбудило меня дипломатичное покашливание. С трудом продрав глаза, я увидел младшего лейтенанта-сапера. Он сидел рядом на корточках и держал в руке дымящуюся кружку. — С добрым утром, командир. Чаю хочешь? — А что, утро уже? Только вроде присел передохнуть на секундочку. Ну да, и проспал почти семь часов. А хрен советь! Это что же не разбудил-то меня никто? Я не разрешил. А ничего особо срочного все равно не было. Ночью еще человек 20 подошло, артиллеристы. Пушек у них с собой не было, но миномет принесли. Мин противопехотных еще чуток. Я их сразу все в землю закопал, и все равно не хватило. Взрывчатка у меня вся кончилась. Последние фугасы из трофейных снарядов ставили. И как? Ну, в целом нормально. Сплошного минирования достичь, конечно, не удалось, но уже и того, что сделали, хватить должно. Во всяком случае, геморрой наступающим мы обеспечили крайне серьезный. Я еще... И за рекой чуток мин носовал, ну, чтобы по берегу не шибко шарились. Вот схема минирования. И он протянул мне несколько листов бумаги. — Спасибо. Я глотнул горячего чая, и в голове слегка прояснилось. — Что там, немцы? Не слыхать? — Слыхать. С утра вертелись мотоциклисты, к реке не подходили, Больше по берегу катались. С наших позиций их видно не было. Они к нам тоже не заглядывали. И чего им там надо было? Думаю я, что брод они искали. Нашли? А черт их знает. И во всяком случае, на нашем берегу их слышно не было. Стало быть, и не вылезли фрицы на него. Справа у соседей шум слышен был. Я к ним связного послал. пока еще назад и не пришел. Над рекой вставал туман, не очень густой, его уже раздувал ветерком. Было прохладно, на траве лежала густая роса. Мы с сапером направились к КП. По дороге туда встретили не чепурука. Судя по наличию кругов под глазами, спать ему пришлось немного. Увидев нас, он приветливо помахал рукой. — Ну, с добрым утром, куркуль — Это за что же вы меня так, товарищ командир? — А кто у нас самый богатый? И пушки у тебя, личный состав подошел. Самый укомплектованный из всех нас. — Самый укомплектованный — это и моряк будет. Уж как он себе сидр добром набивал. Я такого и не видел никогда. — Ну так он же с Одессы своего не упустит. Э, — Где там у нас старшина минометчиков? — Там, где-то по кустам калабродит. С самого ранья запасные позиции оборудует. — Ты вот что, поймай его и волоки сюда. У меня для него тоже задачка есть. Старшину Ковальчука... Я задачил тем, что велел выделить несколько человек с минометом и отправить их на тот берег. Задача была им поставлена непростая — замаскироваться где-нибудь в укромном месте, пропустить немцев и, дождавшись, когда бой разгорится не на шутку, накрыть фрицевские тылы беглым огнем. С собой они уносили трофейный миномет И весь боезапас к нему. Прошло совсем немного времени после их ухода. Только высохла роса, и солнце начало греть нас, Словно пытаясь компенсировать холодную ночь. Внезапно на той стороне реки зачастили винтовочные выстрелы. Сухо протрещал автомат. А вот это уже немцы. У нашего секрета автоматов не было. Стрельба продолжалась еще какое-то время, потом затихла. В бинокль я рассмотрел одиночного бойца, спускающегося вниз по склону холма. Прошло еще минут пятнадцать, его привели на КП. — Здравия желаю, товарищ командир. Красноармец Григорьев, разрешите доложить? — Докладывай. Полчаса назад на дороге были замечены немцы в количестве около 10 человек. Осмотревшись на дороге, несколько человек ушли назад, а шестеро начали подниматься наверх. С собой несли стереотрубу и радиостанцию. Согласно вашему приказу, мы подпустили их поближе и открыли огонь. В результате перестрелки четверо немцев были убиты, двое убежали. — С нашей стороны погиб один боец, красноармеец Ивашченко. Как вы и приказывали ранее, я отошел назад. — Спасибо, боец. — Своё дело вы сделали. Рацию немцы с собой внесли? — Нет, на месте бросили. Я ее еще прикладом стукнул пару раз. — Это ты заря Она бы нам не помешала. Ладно, двигай вон туда, — Там тебя накормят и попить чего-нибудь дадут. Григорьев ушел. Я обернулся к саперу. — Ну что, прибыли гости? Давай топай к себе в берлогу. Будь наготове. Сигналы помнишь? — Помню. — Если телефону связь разобьют, буду дублировать ракетами. Младший лейтенант ушел, а я принялся мерить шагами окуп. За ночь его расширили и натянули сверху маскировочную сеть, так что обзор из него теперь был вполне удовлетворительный. Мне приходилось высовываться из-за угла по каждому поводу.